Юрий Андреевич списал его, удивившись странности обозначения «купеческое» против дома с фигурами. Тут же, у кого-то осведомившись, Юрий Андреевич узнал, что выражение «дом с фигурами» в Юрятине настолько же ходячее, как наименование околодков по церковным приходам в Москве или название «у пяти углов» в Петербурге. Так назывался темно-серый стального цвета дом с кариатидами и статуями античных муз, с бубнами, лирами и масками в руках, выстроенный в прошлом столетии купцом-театралом для своего домашнего театра. Наследники купца продали дом купеческой управе, давшей название улице, угол которой дом занимал. Поэтому дому с фигурами обозначали всю прилегавшую к нему местность. Теперь в доме с фигурами помещался горком партии, и на стене его косово спускавшегося подгору и понижавшегося фундамента, где в прежние времена расклеивали театральные и цирковые афиши, теперь вывешивали декреты и постановления правительства. Был холодный ветреный день начала мая. Потолкавшись по делам в городе и на минуту заглянув в библиотеку, Юрий Андреевич неожиданно отменил все планы и пошел разыскивать Антипову. Ветер часто останавливал его в пути, преграждая ему дорогу облаками поднятого песку и пыли. Доктор отворачивался, жмурился, нагибал голову, пережидая, пока пыль пронесется мимо, и отправлялся дальше. Антипова жила на углу купеческой и новосвалочного переулка против темного, впадавшего в синеву дома с фигурами, теперь впервые увиденного доктором. Дом действительно отвечал своему прозвищу и производил странное тревожное впечатление. Он по всему верху был опоясан женскими мифологическими кариатидами в полтора человеческих роста. Между двумя порывами ветра, скрывшими его фасад, доктору на мгновение почудилось, что из дома вышло все женское население на балкон и, перегнувшись через перила, смотрит на него и на расстилающуюся внизу купеческую. К Антиповой было два хода, через парадное с улицы и двором с переулка. Не зная о существовании первого пути, Юрий Андреевич избрал второй. Когда он свернул из переулка в ворота, ветер взвел к небу землю и мусор со всего двора, зависив двор от доктора. За эту черную завесу с квахтанием бросились куры из-под его ног, спасаясь от догонявшего их петуха. Когда облако рассеялось, доктор увидел Антипову у колодца. Вихоть застиг ее с уже набранной водой в обоих ведрах скоромыслом на левом плече.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 Юрий Андреевич побежал за платком, поднял его и у колодца подал опешивший Антиповый. Постоянно верная своей естественности, она ни одним возгласом не выдала, как она изумлена и озадачена. У нее только вырвалось "Живаго, Лариса Федоровна, каким чудом? Какими судьбами? Опустите ведро на землю, я снесу. Никогда не сворачиваю с полдороги, никогда не бросаю начатого. Если вы ко мне пойдемте, а то к кому же? Ну, кто вас знает. Все же позвольте, я переложу коромысло с вашего плеча на свое».